Глава 5 1914. Май. 11. Окрестности Кёнигсберга. Кёнигсберг впал. И почти сразу за этим событием в него перевели оперативную базу Балтийского флота. Ну и ударный костяк из трёх новых и четырёх старых линкоров. Само собой, с корветами, фрегатами и эсминцами массы корабли обеспечения. Налёт на Вильгельмсхаффен стал шоком для всех. И для Германии, и для Кайзера, и особенно для Великобритании. В недавно отгремевшем морском сражении русские смогли нанести немцам поражение и даже утопить что-то. Но это было в пределах разумного и ожиданий. Даже во время русско-японской войны, когда оказалось пущено на дно масса кораблей первого ранга, это произошло, в общем-то, нормальным, привычным способом. А тут германский флот не был способен в ближайшие недели и даже месяцы выйти в море и за что-то там побороться. Он был побежден. С военной точки зрения этот налет не имел никакого особенного смысла, а вот с политической имел. Император Николай давал эффектную пощечину Германии, демонстративно ее унижая. Но это то, что было на поверхности. Однако попа заболела не только в Берлине, но и в Лондоне, так как этот налет показал. Россия в состоянии уничтожить Гранд-флит, даже не вступая с ним в бой. Кошмар? О да. Особенно после позора японской кампании, где британские моряки проявили себя крайне неудачно. Это выглядело натуральным апокалипсисом. В одночасье оказалось, что Туманный Альбион — это не неприступная крепость, защищенная от всего мира достаточно широкой водной преграды и мощным флотом, а просто большой остров, слабый и предельно уязвимый. В любой момент могли прилететь русские дирижабли, что столицу вогнать бомбами в каменный век, что королевский флот уничтожить, ну или как-то еще поглумиться. А ведь был еще и русский флот с его тремя линкорами любви, с которыми в британском адмиралтействе просто не понимали, что делать. И однако Халиси знает, сколько еще иных сюрпризов имелось у Санкт-Петербурга. Впрочем, если Великобритания просто замерла с бледным лицом и начала лихорадочно соображать, то Германия была просто вынуждена отреагировать. Причем быстро и жестко, стараясь сохранить лицо после такой оплеухи. Впечатленные успешным применением цепелина в русско-японскую войну, немцы наклепали 192 дирижабли жесткой конструкции. Не таких исполинов, как в России, совсем не таких, но тоже очень внушительно. Одна беда, они летали на обычных высотах, то есть до 3-4 километров, из-за чего оказались крайне уязвимы для средств противовоздушной обороны. В результате, потеряв в первые дни войны 17 дирижаблей от огня русских полевых зениток, немцы приостановили их использование и начали думать, что с ними делать дальше. Все-таки мощь и денег вложено немало, а толку? Теперь же Кайзер приказал собрать их все в один кулак и идти на Кёнигсберг, топить русский флот. Даже если у восточного соседа получилось, то и у немцев сложится. Да, что-то будет потеряно и, возможно, заметно. Однако спустить такой выпад без ответа просто не было никакой возможности. Пусть с кровью, пусть с надрывом, но требовалось нанести ответный удар. Петр Николаевич Нестеров вел свой полк в бой. Поступили сведения с границы, движется армада германских дирижаблей. Их требовалось перехватить. Сбить или вынудить развернуться – не суть. Главное, они не должны дойти до Кенигсберга и особенно до его порта. Полк самолетов-истребителей. Специальные постройки самолетов. Их проектирование началось задолго до войны. Если в тяжелых бомбардировщиках в России были применены паровые турбины с автоматическими аммиачными котлами на жидком топливе, то легкие фронтовые истребители получили двигатели внутреннего сгорания. Ресурс у такого мотора был небольшой, всего часов 30-40. Но он был легким, что крайне важно. Причем выбор был сделан в пользу однорядных звезд воздушного охлаждения, что еще сильнее увеличило это преимущество. Эти самолеты сразу проектировались как истребители, поэтому и компоновались соответственно. Под стать технологиям и доступным техническим решением. Перед конструкторами и императором была поставлена очень непростая задача, особенно перед монархом. Он знал хотя бы в общих чертах тенденции в самолетостроении. И поначалу хотел пойти обычным путем, то есть заказать истребитель обычной компоновки, биплан с тянущим винтом и одним или двумя пулеметами, стреляющими через синхронизатор. А последний, слову, тоже нужно было разработать, и как он помнил, это совсем непросто просто. Сам он устройство этого узла не знал и даже не представлял. Плюс балансировка, плюс аэродинамик и так далее. Вот что-что, а то, как сильно влияет аэродинамика на скорость самолета, Николай знал отлично. Особенно при недостатке мощных двигателей. Поэтому он остановился на биплане с толкающим винтом и правильным с аэродинамической точки зрения носовым обтекателем, куда и установлено вооружение. И не абы какой, а целая батареи из четырех облегченных станковых пулеметов с ленточным питанием. Корпус изготавливался практически полностью из бальзы, за исключением сварной фермы двуххвостовых балок, выполненных из тонких стальных бесшовных труб. И никакой перкали или какой еще тканевой обшивки. Фузеляж выклеивался из тонких листов шпона, а потом красился и лакировался. Крылья представляли собой силовой каркас из дерева с обшивкой из тонких листов бальзовой фанеры. При этом самолет одноместный. Не имел никакого бронирования оборудовался наклонным лобовым обтекателем кабины для дополнительного улучшения аэродинамики. В итоге аппарат пусть и имел взлет с куда большего пробега, чем его потенциальные конкуренты, но в воздухе развивал целых 172 км в час обладал ультимативным лобовым вооружением. Вот эти машинки в составе истребительного полка, приданного в качестве усиления Северному фронту, и встретили германские дирижабли западнее Кёнигсберга. Полковник лично вел своих бойцов в бой. Каждый истребитель был в паре из ведущего и ведомого. Две пары составляли звено, три звена эскадрилью, три эскадрильи полк, плюс штабное звено, 4 десятка машин по полному штату. Перед ними сплошная стена германских дирижаблей, а их вооружили. Не так, чтобы хорошо, но по несколько пулеметов нес каждый из них. Правда, вооружили в самый последний момент, из-за чего довольно бестолково, но не суть. Шли лоб в лоб, дистанции тысячи, примерно. Петр Николаевич зажимает гашетку, и четыре курсовых пулемета выплевывают короткую очередь трассирующих пуль. Эдакий раскаленный плевок. Легкая оболочка германского цепелина легко пробивается, спустя какое-то мгновение он вспыхивает стремительно разрастающимся огненным шаром. Водород горит прекрасно. Еще короткую очередь. Еще. Рядом начинают отрывисто поругиваться пулеметы других истребителей полка. Коротенько так. Буквально по два-три выстрела с каждого ствола. Этого хватало. Полк прошел, как ураган смерти, а внизу под ними творился какой-то ад. Пылающие дирижабли резко теряли высоту. Пожар перекидывался на соседние баллоны с газом, быстро перебирался дальше. Потом еще, еще, еще. В общем, к земле германский дирижабль приближался с весьма приличной скоростью. А потом буквально испарялся во взрыве своей бомбовой нагрузки. Бум, и все. И нет ни дирижабль, ни его экипажа. Полк истребителей пролетел сквозь строй германских дирижаблей, потеряв только три самолета. Все-таки те, поняв, что началось, начали полить из пулеметов, как обезумевшие. Хотя с такой дистанции по столь юрким и быстрым целям попасть особенно не могли. Да и к баллистике не привыкшие они. Не говоря уже о том, что трассирующих пуль у них не было, из-за чего корректировать свой огонь им было очень сложно. Да, учитывая, что самолет представлял из себя совершенную фанерку, ничем не защищенную, любое попадание могло быть фатально. Особенно в пилота. Ну ты, поди, попади еще. Истребители пролетели. Командирский самолет покачал крыльями, давая сигнал к перестроению. И ведомый поменялся с ведущим местами. Просто потому, что у того имелся полный боезапас. И снова в бой. Только теперь не общая масса, а отдельными звеньями. Ведь строй германских дирижаблей, пусть и условный, рассеялся. Все небесные великаны бросились в разные стороны. Вот и пришлось догонять. Впрочем, это ожидалось, это планировалось. Поэтому все занялись своим делом. Пацдам. Вечером того же дня. Кайзер в немом молчании стоял у окна своей резиденции смотрел на чистое небо. Голубое-голубое. Не облачко. Даже птицы, казалось, не летают совсем. Во всяком случае, в поле зрения не был ни одной. За ним у двери стоял мрачный какой-то потерянный адъютант с небольшим листком телеграммы. За ним спешно вызванные министры. «Прочтите еще раз». Тихо на пределе слышимости произнес Вильгельм II. «Дирижабли уничтожены все». Семь сбиты при пересечении линии фронт Остальные расстреляли русские самолеты. Потеряно пять самолетов. Это точная информация? Адъютант даже как-то растерялся от такого вопроса. Что на него отвечать? Нашелся полковник, который в генеральном штабе отвечал за разведку. Сбитых над прифронтовыми позициями мы сами видели действительно семь. Судьба остальных неизвестна. Наши люди в Кёнигсберге подтвердили, налета на город не было. То есть что-то остановило дирижабли? С некоторой надеждой в голосе спросил кайзер. «Боюсь, что смерть», – тихо ответил начальник разведки. Бой шел вдали, но в прямой видимости города. Пылающие огарки, то и дело осыпающиеся на землю, многие видели. Да и последующие взрывы слышали в Кёнигсберге. Русские использовали весь полк специальных пулеметных самолетов. Войска в Западной Пруссии и Позрине прикрываются таким же. Из-за чего наши самолеты там практически не могут летать. Они очень сильно вооружены и быстры. Мы пока ничего не можем им противопоставить. Мы специально провели дирижабли так, чтобы они избежали контакта с их самолетами в Позане и не знали, что под Кёнигсбергом стоит их столько. А что вы знали? С раздражением воскликнул казер Летные данные этих самолетов были неизвестны. Мы смогли узнать, какие двигатели туда ставят и общие устройства. На основе этих данных наши конструкторы пришли к выводу об очень скромных летных качествах. Но на деле все оказалось не так. Они предполагают, что русские применили существенно более мощный двигатель. Сейчас мы над этим работаем. «Понятно», — холодно произнес Вильгельм. «А что, так сложно было оценить количество русских самолетов и где они базируются?» «Предприятие, где производят эти самолеты, является режимным, закрытым объектом. Перегонка осуществляется и днем, и ночью. Мы даже приблизительно не можем сказать, сколько этих пулеметных самолетов изготовлено. Там нужен свой человек, но с внедрением не складывается». Про размещение в Восточной Пруссии тоже не очевидно. Нам было известно, что там размещались русские тяжелые самолеты, вроде тех, что летали над Берлином. Видимо, вместе с ними и пулеметные самолеты стояли. Так как они располагались в тылу позиций и в операциях на линии фронта не участвовали, то, — произнес начальник разведки и замолчал, — а полеты? Разве они ничего не давали? Дирижабли надежно сбивали, а самолетов у нас очень мало, и все они совершенно загружены в прифронтовой линии. Только с их помощью удалось оттеснить этих наемников за линию фронта. «Наемники!» – тихо сквозь зубы прошипел Вильгельм, вспоминая, как орал на своих подчиненных, приказывая использовать все возможные ресурсы, чтобы этих мерзавцев или не уничтожить или хотя бы оттеснить. «Да и наш самолеты сбивают не только в воздушных боях», – продолжил начальник разведки. «У русских, на удивление, много средств противовоздушной обороны. Они не стали использовать старые малокалиберные морские пушки». Они на их основе разработали новые, с длинными стволами увеличенной зарядной каморой. И теперь эти узлы противовоздушной обороны постоянно мигрируют. Мы раз за разом натыкаемся на засады. Мы делаем всё возможное, но...» «Понятно», — мрачно процедил Кайзер и скосился на стол, где у него лежал доклад Фридриха фон Ингеноля об ошибках в подготовке к войне. «И что вы предлагаете делать сейчас?» «Как проверить слова русских?» «Судя по всему, им нет смысла врать. Нет, я о другом говорю». Очевидно, что наша разведка не справляется со своей работой. Если бы мы знали о размещении полка русских пулеметных самолетов в Восточной Пруссии, то вряд ли бы совершили попытку налета дирижаблей. Это страшное поражение, целиком и полностью лежит на разведке. Какие меры собираетесь предпринять, чтобы в дальнейшем подобных ошибок не было? Начальник разведки завис, обдумывая ответ. «Ладно, ступайте. Через три дня жду вас с докладом. Все ступайте и думайте. Мне надоело, что мы постоянно проигрываем. Думайте. Все думайте». Кайзер был психологически раздавлен. Он хотел орать и карать, разя громом и молнией провинившихся подчиненных. Но эта новость, вслед за полным разгромом флота, совершенно его опустошила в эмоциональном плане. Даже чтобы покричать. У него просто не было сил. Поэтому, когда вызванные чиновники ушли, он безвольной тряпочкой стек на пол. Прислонился к стенке спиной. И безвычно заплакал, возводя глаза к небесам. За что ему все это? За что? Чем он прогневил Всевышнего, что тот так карает его? Удар за ударом, поражение за поражением, унижение за унижением. Правитель Германского райха прокручивал в голове события с первого дня войны и скрежетал зубами. Что бы они ни начали делать, все шло не так. За что бы ни брались, ничего не получалось. Даже в, казалось бы, беспроигрышной ситуации. Особенно ему было больно и обидно за промахи разведки. Сколько раз ему докладывали всякую чушь с умным видом. Сколько раз называли русских варварами и дикарями, используя эпитеты в качестве доказательств. И он слушал их и принимал их доводы, словно помешательство какое-то. Последнее время он листал старые учебники истории и видел. В былые времена Россия тоже удивляла. Ни в одной стране мира не было полководцев, которые всегда побеждали. Ни в одной, кроме России. А там их аж целые две штуки нашлось. Ушаков и Суворов. Да, бывали позорные страницы в ее истории, но случались и удивительные успехи. Особенно в 18 веке. Еще за полвека до того ее все били. А тут раз и одна из сильнейших армий Европы. Шведов бьет, турок бьет, прусаков бьет. Потом новый период позоров в 19 веке. И вот вновь пошли успехи. Нет бы к ним присмотреться, нет бы подумать. Император правильно говорил. Они навыдумывали себе каких-то сказок и жили в этом коконе самолюбования. Обидно, больно, стыдно. И что делать дальше непонятно. Война ведь проиграна. В этом Вильгельм уже не сомневался.